Эпилог. В Альбионе тоже происходила смена дня и ночи. Но это было заметно только на первом ярусе, если говорить точнее, где располагался шахтерский город. Единственная разница между днем и ночью заключалась лишь в яркости сияющего купола, однако его изменения были тщательно спланированы тайным отделом вскрытия в соответствии с документом о повышении эффективности работы. Сейчас была середина ночи. На холме за городом стояла фигура. «Здесь нормально?» Спросила Фейкера, пуская мужчину, которого она несла на руках. ее движения могли показаться резкими, однако она положила его на камень как можно нежнее и аккуратней. Хартли сделал несколько коротких болезненных вдохов, которые явно не предвещали ничего хорошего, и приоткрыл глаза. «Красиво!» — улыбаясь, произнес сон. Огни шахтерского города мерцали подобно звездам на поверхности, но на здешнем небе звезд не было, и поэтому они казались гораздо ярче. Кура любил этот вид. Еще ему очень хотелось увидеть настоящее небо. Сказал Хартлис. А он так радовался, когда впервые оказался в Лондоне, Кура никогда бы не подумал, что глава факультета, которого он повстречал, на самом деле был им самим. На лице Хартлиса возникло странное выражение, и его тело задрожало от смеха. Если это была судьба, то ее ирония слишком уж тяготила. Естественно, будучи одновременно Хартлесом и Кура, Он чувствовал нечто особенное, когда смотрел на город. Прошлое Хартлиса в лице юноши давно его покинуло, а будущее Кура в лицо взрослого человека выскользнуло из пальцев. «Да ты с головы окунулся в ностальгию!» — произнесла Фейкер, усаживаясь рядом, чтобы взглянуть на город так же, как и Хартлис. «Если ты умрешь, я тоже исчезну!» «Да, заклинание перестало работать, и теперь я твой единственный мастер. Моя жизнь — твой якорь, и как только она угаснет...» У тебя не останется выбора, кроме как исчезнуть. Мастерство тебя просто ужасный. Осуждающе сказала Фейкер с тем же выражением лица, что и раньше. Ты призвал слугу, но не для участия в войне за святую играль. Сказал, что хочет исполнить свое желание, но отступил в последний момент, чтобы спасти меня. Я думала, что у тебя, по крайней мере, получится отомстить, но вместо этого ты сбежал. Черт побери, тебе есть что сказать в своё оправдание? Ха-ха-ха, боюсь ничего. Хартлесс кивнул. Слова Фейкер не было смысла отрицать. Он явно долго не протянет. Такова была цена использования его сердца в качестве портала после истощения от. Внезапно раздался слабый звук. Фейкер щёлкнула Хартлиса лбу указательным пальцем. «Ты же слышал, что твое жалкое лицо мне даже нравится. Я должна увидеть тебя пьяным!» Произнесла Фейкер и достала небольшую бутыль с вином, чем слегка удивила Хартлеса. «Давай выпьем, как ты и обещал!» Обещание нарушать нельзя. Хартлис не стал возражать и сделал глоток вина. Удовлетворившись этим, Фейкера принялась за остальное. «Я рада, что встретила тебя, хоть в конце и не получила ничего, кроме этого вина». Ласкавший холмы прохладный ветерок взъерошил черные волосы воительницы. После еще нескольких глотков вина она внезапно произнесла. «Ты держал свою связь кура в тайне, потому что не доверял мне?» Если да, то с ролью загадочного незнакомца ты не справился. Я просто пытался быть честным. Воспоминания Куры невероятно яркие, но они как будто пришли из другой жизни. я словно призрак, который движет предыдущее воплощение. Думаешь, кому-то можно доверить такую глупость?» Признался Хартлес, испытывая боль от каждого вдоха. Его лицо лишилось всех красок, однако на нем читалось счастье. «Похоже, тебе нравится моя компания». «Должно быть, это значит, что я действительно призрак». «Да, ты прав», — кивнув, сказала Фейкер. Глаза воительницы смотрели в ночь, словно и не было дела до боли, которую испытывал ее мастер. «Это место можно назвать краем света, не так ли?» «Выходит, я узрела то, что не видел даже мой царь. На мгновение мне приснилось, что он стал божественным духом. Я знаю, что лишусь этих воспоминаний, если меня снова призовут, но...» Фейкер повернулась. Лицо Хартлеса отразилось в разноцветных глазах. «Даже если в итоге мы оказались безымянными призраками, забытыми миром, мое путешествие с тобой не было бессмысленным, Хартлис. Я рад, что ты так думаешь». Его слова опустились на землю, видимо, потому что у него не осталось сил даже на то, чтобы улыбнуться. «Однако я не могу с тобой полностью согласиться». Возразил он, опустив голову, после чего продолжил тоном преподавателя. «Твои слова придают мне смысл, несмотря на то, что я вот в -вот умру, и исчезнешь. На самом деле я уже мертв. Фейкер затыла дыхание, словно желая что-то сказать, но промолчала, потому что Хартлис затих навсегда. «Спокойной ночи, Хартлис. Человек, забывший свои мечты», — произнесла она, закрывая его глаза бледными пальцами. Фейкер в последний раз набрала вина в рот и прильнула к губам Хартлеса. его горло слегка строгнулось, после чего все растворилось в тумане ночи. Шумиха в часовой башне вскоре улеглась, видимо, потому что все три фракции решили сделать вид, что ничего не произошло. Я не знала, что именно сказала тока нейтральной фракции. Важно было то, что они каким-то чудом согласились. Аристократы также прислали несколько строителей и магов на Слёр-стрит, которые помогли всего за несколько дней полностью её восстановить. Вероятно, хотели показать свою силу или нашу слабость. Да, так будет правильней. Как бы то ни было, с тех пор, как закончился суд великих, Я только и делала, что сидела за столом и жаловалась. Я была целиком и полностью истощена. «Эй, брат!» — сказала я, потирая плечо, которое, казалось, готово было отвалиться в любой момент. «У меня такое чувство, будто я вот-вот сдохну, так что, может, закончишь без меня?» «Уверен, ты будешь работать, пока действительно не сдохнешь, сестра!» Какой бессердечный ответ. Его младшая сестра через многое прошла на собрании, пока он шлялся по лабиринту. «У него что, сухой лед в жилах вместо крови?» После Суда Великих брат воссоединился с компаньонами в Древнем Сердце и вернулся в шахтерский город, воспользовавшись тем же порталом, что и я. Разумеется, между Альбионом и поверхностью его ждал контроль на пропускной пункт, но поскольку все сошлись на том, что Суда Великих никогда не было, процедуры ничем не отличались от обычных. О вещах Хартлеса также позаботились. Брат вернулся спустя неделю тщательных проверок. Вероятно, в тайном отделе вскрытия хотели убедиться, что он не подцепил какую-нибудь заразу. Как обычно или даже более чем обычно, вид морщины на его лбу был подобен глотку свежего воздуха. Все лучше, чем гнить там, произнес он, просматривая бумаги, сваленные в огромную кипу. В общем, у меня не было выбора, кроме как помогать разбирать документы, такие же скучные, как и мой брат. Однако в этот раз проблема заключалась в другом. Подписав несколько бумаг, брат повернулся к посетительнице, сидевшей на диване. Верно, Адасина на Хисири. Монета откуда знать? Хотя многие маги с удовольствием бы сгонили в Альбионе, сказала женщина Фурисода. Она явилась сюда по приказу факультета политики и теперь внимательно изучала документы. Ее присутствие было чуть больше, чем формальностью. Поскольку мы решили уничтожить записи о суде великих, все числа взяли из головы. Да, перепроверять их было нелепо, однако нам нужно было убедиться, что все выглядело убедительно. Настоящие числа пугали людей, потому что они были, ну... Настоящими. Фальшивке следовало правильно подать, чтобы добиться такого же эффекта. Спустя какое-то время мой брат произнес: Теперь вы довольны? Полагаю, причин для беспокойства у меня нет, немного помедлив ответила Хиссирия. Тело Хартлеса так и не нашли. Я не знала, куда он телепортировался, но явно куда-то внутри Альбиона. Фракции, которые знали о его планах по возвращению магии эпохи богов, наверняка прочесывали лабиринт в поисках того, что он оставил после себя. Интересно, что они найдут. «Что вы будете делать, если обнаружите Адасина Кура?» Спросил мой брат. Я не уверена. «Разве это не странно?» «Нет». Хисири улыбнулась. Я не осознавала, что один из учеников Хартлиса мог быть моим братом, пока не стала частью факультета политики. Новичкам мало что доверяют, но так уж получилось, что меня назначили ответственной за факультет современной магии. «Вот оно что!» Подумала я, слушая их разговор. Тот факт, что она была приемной дочери Норриджа, должно быть, тоже сыграл свою роль в этом решении. Норридж был связан с факультетом современной магии, все-таки факультет назвали в его честь. Личные связи были очень важны, хоть и не считались официальным способом заполучить должность. Изучая прошлые инциденты, я вскоре поняла, что Кура мог быть моим братом. Это был естественный вывод. Я также сразу обратила внимание на то, что Кура и Хартлис исчезли в один день. Но почему? Мне хотелось все о нем узнать. Сперва я подумала, что мои брат и Хартлис поменялись местами. В желании узнать как можно больше о своем родственнике нет ничего необычного. Это были довольно избытые слова для старшего брата, но они сделали свое дело. По крайней мере, мне не захотелось сдерживать раздраженный взгляд. «Алло, Артель Милой Второй», — я обратилась к нему Хисири, — «чтобы Кура, Хартлис, подумал обо мне». Но рука моего брата, ставившая очередную подпись, замерла, пока он раздумывал над тем, что сказать. Его опередило Тримау. «Госпожа, к вам посетитель!» Через несколько секунд дверь кабинета открылась. «А, вы тоже здесь?» Произнесла вновь прибывшая и приятно улыбнулась при виде Хессири. Мой брат сразу же встал и поклонился. «Рад видеть вас добром здравии, мисс Нарай!» «Эй, это что, сарказм? Дела выпила из меня все соки?» Потирая шею, старая женщина с факультета в извлекла несколько бумаг. Вот скучный отчета политики, политике, мы приняли после обсуждения с тайным отделом вскрытия. Мне было интересно, захочет ли факультет современной магии с нами сотрудничать. То есть вы собираетесь нанять людей, чтобы произвести переоценку Альбиона и запросить у часовой башни еще больше исследователей? А, так вот что они решили. все таки суда великих, на котором обсуждалась реорганизация Альпиона, никогда не было. Но это вовсе не означало, что от плана отказались. Они уступили но отказались делать это без возмезда. Именно так действовали демократы. Плевать они хотели на изящество, которым страдала аристократическая фракция. «Понял. Я поставлю в известность своих учеников». «Спасибо. Мне не терпится видеть, на что они способны». «Некоторые ученики постигают гораздо больше в суровых условиях. Если не захотят, то не мне их останавливать». Ответил мой брат, после чего внезапно спросил. «Что для вас значит суд великих?» Хартлес мертв, не так ли?» Прикрыв глаз, произнесла и на Рай, чем подтвердила то, что никто не осмеливался сказать. Она потерла виски и продолжила. «Поздновато для такого вопроса, но я все равно отвечу. Для меня это праздник. Жизнь становится скучной, если не привносить в нее немного возбуждения время от времени. Вам так не кажется?» Именно так она охотилась и помогала людям. В глазах этой женщины все становилось фигурами на доске, которые она могла двигать, чтобы сделать свое положение более выгодным. Я не сомневалась, что она без колебаний рискнула бы собственной жизнью в этой шахматной партии. Даже машины обладали примитивным чувством самосохранения. Что могло заставить ей вести такую жизнь? Несмотря на то, что она помогла Хартлису устроить ловушку для моего брата, в будущем ей не составит труда с улыбкой просить нас о помощи. «Меня ждут на первом факультете... Мистель». «Скоро вернусь?» «Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания Макдоналлу!» «Обязательно!» Не успела и Нарай развернуться и уйти, как Хисери быстро встала с дивана. «Мне тоже пора. Мисс Нарай, можно вас на пару слов?» «Приглашение от факультета политики? Страшно?» «Да шучу я. Здесь поблизости есть ресторан современной китайской кухни. Как насчет сходить туда?» «Недавно я познакомилась с владельцем и теперь собираюсь ложиться в его дело». Почту за честь. Интересно, что между ними будет происходить в дальнейшем. Суда великих никогда не было, но интриги никуда не делись. Часовая башня продолжала существовать, а вместе с ней бессмысленные политические битвы. Наш танец не закончится, потому что сцена слегка изменилась. Прежде чем покинуть кабинет, Хесири повернулась. Благодарю, лорд Эльмилой Второй. Уверена, мы еще встретимся, причем очень скоро. Одарив нас экзотической улыбкой, навивающей мысли о Дальнем Востоке, ведьма с факультета политики удалилась.